Я позабочусь, чтобы мы встретились. Она взглядом указала мне на дверь, и я со вздохом вышел. Возбуждение еще не прошло, пот еще не высох. Мне нужна была женщина, но не та, что ждала меня под лестницей. — Вы здесь! — недовольно процедила старуха. Она стряхнула с себя сон, который я, очевидно, прервал, спускаясь неверными шагами по лестнице. О боже милости, вы как долго задержал вас мистер Коломбо? Это не в его правилах. Мысль о человеке, который раньше или позже станет роганоцем, вызвала у меня улыбку. А что в его правилах? Спросил я, поправляя прическу. Его интересуют только деньги, солиди. И это его проклятое золото, дорогуша. Расхныкалась женщина. И «Это чудовище наверху!» «Чудовище?» — воскликнул я. «Да это ангел!» — старуха поморщилась. «Вам-то откуда знать? Никто ничего о ней не знает!» «А тут является какой-то олух и называет ее ангелом!» «А ну-ка, проваливай!» Брюсга, наверное, еще долго бормотала, когда я уже покинул дом и шел меж кустов и цветов, направляясь к воротам. Двигаясь по усыпанной галькой дорожке, я за каменной статуей налетел на человека. Виной тому была Долорес, потому что в тот момент я глядел на окна второго этажа, надеясь еще разок увидеть ее, и не смотрел перед собой, из-за чего задел человека, шедшел мне навстречу. «О, простите — Простите, — произнес я машинально, когда до меня дошло, что случилось. Но он не принял моего извинения. Реагировал довольно странно, быстро повернулся, и прежде чем я успел разглядеть его лицо, поспешно удалился. На мелкой гальке белел конверт, который, по-видимому, выпал из рук незнакомца. Я поднял его и помахал им вслед человеку, свернувшему зарослям из кустарников, невысоких деревьев, цветов и старых. «Эй!» — крикнул я. «Эй, вы!» Он не остановился, и я поспешил за ним. Когда я оказался на прямой дорожке, он был уже в двух десятках шагов от меня. «Эй, остановитесь!» Он ускорил шаг, я тоже. Он свернул с дорожки на лужайку и скрылся среди деревьев. Тут во мне проснулся инстинкт сыщика, взыграла неистраченная энергия, обратившаяся на иную сферу деятельности. Дальнейший напоминал детскую игру в прятки и догонялки с перебежками, поисками, выглядыванием, погоней. Иногда я приближался к нему совсем близко, но он снова исчезал, скрываясь за какой-нибудь венерой, будто его и не бывало. Я замирал, тогда меня выдавало громкое дыхание, нарушавшее тишину парка. Я стоял, притулившись к какому-то стволу, и собирался силами, чтобы продолжить погоню. Конверт я уже спрятал в карман, чтобы он не мешал мне бежать. Светки запищала невидимая глазу птица. Он появился неожиданно, шел осторожно на цыпочках, хотя довольно странно, задом, спиной, вперед, уверенный, что уходит от опасности, а на деле идя прямо мне в руки». Я пошел ему навстречу, тоже на цыпочках, затаив дыхание, пристально глядя ему в спину, различая сильные плечи, черные длинные волосы. Нас разделяло всего несколько шагов. Он был уже на расстоянии вытянутой руки, но все еще не догадывался, что я рядом. В это время раздался выстрел, потом еще один. Первая пуля сорвала лист примерно на половине расстояния между моей головой и его плечами. Вторая сломала веточку чуть ниже, примерно на уровне сердца, Я замер, подобно статуе Меркурия, в тени которого оказался, ждал третьего выстрела. Ох, вскрикнул незнакомец и побежал, но теперь вперед, удаляясь от меня. Я тоже не стал дожидаться, пока следующая пуля сорвет очередной лист. У меня не было желания увидеть это. Я повернулся и помчался изо всех сил в противоположную сторону. С травы я попал на усыпанную галькой дорожку, с узкой тропки выскочил на широкую ведущую к выходу из парка или к дому. В зависимости от того, куда повернуть, я повернул к дому, потому что у ворот остановился автомобиль, из которого вышел человек с неторопливыми движениями. Только его мне и не доставало, пробормотал я, узнав в нем сержанта Клея из отдела по расследованию убийств. Итак, я побежал в сторону дома, однако не стал подниматься вверх по направлению ко входу, а свернул на тропинку огибавшую величественное здание. Мне казалось, что впереди кто-то бежит, хотя я в этом не был уверен, поскольку за каждым поворотом путь оказывался свободным. Внезапно до меня дошло, что кто-то напал на меня, ударил твердым плоским предметом, который, соприкоснувшись с моей головой, издал громкий треск. Я потерял равновесие и упал. Подняв голову, я увидел хмурое лицо домоправительницы мистера Коломбо. «Эй — Эй! — воскликнул я сердито. — Разве так поступают с гостями мистер Коломбо? Угрюмая старуха смотрела на меня с ненавистью. В руке у нее была большая сковорода, однако теперь ей не удалось бы меня стукнуть, если бы ей этого и захотелось. Я сидел на земле, а она почти наполовину высовывалась из окна, откуда при всем желании не могла до меня дотянуться. — Я сильная! — заявила она с гордостью. — Ну, при чем здесь моя голова? — спросил я. Из-за ее спины появился еще кто-то. Из окна в стыльной стороне дома дорогуши меня разглядывали мрачная домоправительница и красавчик мистер Альберт Росси. «Тот самый неприятный молодой человек, который, надо признаться, оплатил наше пребывание в баре на пляже и затем повез нас в город, скорее всего, чтобы приударить за моей секретаршей, мешая ей исполнять свои служебные обязанности». А, мистер Тчер!» — воскликнул удивленно Альберто Росси, поправляя галстук, который, надо признать, отлично шел к его шикарному светлому костюму, тому самому, какой я видел в непосредственной близости совсем недавно, ну, там, в саду. «Что вы здесь делаете?» Спросил он меня. На самом платком он утирал лоб, притворяясь удивленным. Неужели вы не нашли более удобного места посидеть? Это мадам съездила меня по голове, сердито ответил я и посмотрел на домоправительницу. А раньше кто-то стрелял в меня. Вас? Ну почему? Кому это понадобилось? Удивлялся Росик. Кому? Кому понадобилось треснуть меня сковородкой по голове? — Мне, потому что я никому не позволю обижать моего единственного сына, черт побери. — Но, мама, меня никто не обижал, — смущенно ответил Росси. — Тем более, мистер Тэтчер, мы с ним добрые друзья. Не правда ли, мистер Тэтчер, я буркнул что-то? — Зачем же тогда он гнался за тобой? — Понятия не имею, — пожал плечами ее сын. — Разве он гнался за мной? — Зачем? «Потому что вы удирали от меня», — ответил я, несколько раздраженный ходом беседы. «А почему это вы должны объяснить?» «Что же вы не встаёте?» — спросил меня Альберто. «Моя мама не опасна, верно, мама?» Она не хотела этого подтвердить и потому сочла за лучшее удалиться. Я поднялся и отряхнул брюки. «Мне надо отдать вам письмо», — сказал я Росси. «Письмо мне? А в самом деле нет? Но почему не... Я сделал вид, будто не слышу его слов. Письмо, которое выпало у вас из кармана, поправил я его. Вернее, конверт уточнил я. Думаю, там письмо. Ах, испугался Рости, схватился за карман. Я потерял, потерял его. Он казался подавленным, хотя скоро, кажется, вспомнил сказанное мной. Вы его нашли? Чудесно, чудесно. Давайте его. А впрочем... Он посмотрел на него испытывающий. Впрочем...